Глава шестая. Усилием воли вернув самообладание, Альфреда с видимой беспечностью в голосе, не обменявшись приветственными любезностями с избранницей брата, напротив, демонстративно проигнорировав ее, обратился исключительно к своему родственнику. «В самом деле, Виторе, тебе бы следовало прислушаться к невесте. Помнишь поговорку? «Любить и не быть любимым — только время терять». Арабелла, с первой минуты узнавшая в графе-морозине того самого мужчину, который стал непрошенным свидетелем ее вылазки на скольо дель Пиперно, от такого едкого комментария и видимого игнорирования ее самой растерялась и в полном недоумении взглянула на Виконта. Тот, смутившись от неожиданного выпада старшего брата, попытался сгладить произведенный эффект. «Однако и ты, мой умный старший брат», Должен прекрасно помнить крылатое изречение, пришедшее к нам с берегов туманного Альбиона: "Мэри Сначала женись, после этого придет и любовь. Я уже сказал сеньорине Анжелине, что моя любовь восполнит недостаток ее чувств, если таково имеется. Впрочем, ты до сих пор не поприветствовал нашу гостью. Рабелла ощутила, как граф бегла и неприветливо царапнул ее взглядом, и от этого на нее волной нахлынуло неприятное предчувствие. По спине холодными змейками поползли противные мурашки. Но старший морозини тоже чувствовал себя не вполне комфортно. Отчего-то он, вопреки врожденной учтивости, не хотел напрямую обращаться к этой девушке. Как будто поприветствовав ее, он признает за ней статус избранницы брата чего ему всячески хотелось бы избежать. Вновь проигнорировав слова Виттора, он высказался об ином. «Как символично, однако, что ваша беседа о будущей свадьбе проходит в окружении отцветающей камелии». Молодые люди, вновь озадаченно переглянувшись, с любопытством во взгляде уставились на него. «Что ты удивляешься, Витторе?» Ты разве не знал, что восковые цветы этого растения, хоть и прекрасны на вид, имеют один существенный недостаток? Они лишены нежности и аромата. По легенде, богиня Венера превратила в эти бездушные цветы прекрасных, но холодных дев, которых встретил и полюбил с первого взгляда ее сын Амур. Однако девы, изящные, совершенные тела были созданы изо льда, оказались неуязвимы для его стрел. С тех пор цветок камелии — Знак холодности и бессердечия. Он являет собой символ красивой, но бесчувственной и расчетливой женщины. Она соблазняет, завлекает, но ничего не дает взамен. Лишь только разбивает сердце тому дуралею, кто осмелится полюбить ее». Арабелла мельком взглянула на жениха, который попытался что-то сказать в ответ, но граф не продолжил. «Вы очень красивая пара». «Жаль только, что невеста холодная и бездушна, как камелия, и что она совершенно не любит своего доверчивого жениха». Прозвучавшие слова были отчасти справедливы. Может быть, поэтому они уязвили самолюбие Беллы гораздо болезненнее, чем она того ожидала. Чтобы вернуть самообладание, девушка закусила губу и больно вонзилась ногтями в ладонь. Однако не произнесла ни слова. Морозини же продолжил изливать язвительные комментарии. Неспроста англичане говорят «Где есть брак без любви, будет любовь вне брака». Верность и постоянство жены в отсутствие любви — несбыточная греза облапошенного рогоносца мужа. «Как бы ни пришлось тебе, любезный брат, за женой, как за огнем, и ночью и днем». После этих слов девушка вся вспыхнула. Да как вы смеете? Сама, не осознав, как это произошло, она влепила графу хлесткую пощечину, но тут же отдернула руку и, покраснев еще больше, хотя больше, казалось, краснеть было некуда. С заметной дрожью в голосе произнесла: Милорд, прошу простить меня. Этого делать не следовало. Темная бровь графа удивленно изогнулась. Не следовало это точно. Сказанные слова были приправлены изрядной дозой насмешливого высокомерия. «Но я так понимаю, вы сделали это от полноты своего бессилия». Витторе побледнел и хотел было вновь вступиться за избранницу, но она его опередила. Распрямив плечи и гордо подняв подбородок, тщательно скрывая страх, охвативший ее в тот момент, когда осознала, какие последствия могут быть у ее поступка, девушка произнесла. «Простите, ваше сиятельство. Можно мне задать вам один вопрос?» Граф надменно вскинул бровь. «Какое именно, позвольте спросить?» Девушка вся подобралась, сжала кулачки и произнесла. «Вы с братом вообще когда-нибудь жили под одной крышей?» Альфредо удивился странности вопроса. Вторая его бровь поползла вслед за своей соседкой. «Да, и вполне комфортно». «Но что вас подвигло спросить об этом?» Синьорина вздернула носик и ответила. «Ничего важного, кроме того обстоятельства, что вы с братом, как слоны-кюлоты, никак не сочетаетесь». Морозини усмехнулся. В душе ему очень понравился словесный наскок этой странной девушки. Было заметно, что ей сейчас совсем непросто, но она держала удар и в прямом, и в переносном смысле. Оказалось, что это хрупкое на вид создания имеет твердый внутренний стержень. Туше, поздравляю, брат. Твоя избранница должна давать тебе фору в словесных поединках. Она вовсе не такой божий агнец, каким хочет казаться. Виттори вновь открыл рот, но Белла опять не дала ему слова. «Прошу меня простить, милорд, но я не пытаюсь казаться той, кем не являюсь. Я просто не была готова к вашим нападкам». Она стушевалась, но потом взяла себя в руки и продолжила. «Ваше сиятельство, прошу вас, поверьте, я не заслужила подобного отношения. Я больше вашего виню теперь себя за то, что потеряла самообладание. Мне следовало проигнорировать ваши выпады и сделать вид, что я не поняла ваших намеков, Молчать и улыбаться — так поступило бы большинство знакомых вам, сеньоры и сеньорин. Так же следовало поступить и мне». Морозини впервые посмотрел прямо в лицо этой девушки. Она была сейчас чрезвычайно хороша. Огромные, распахнутые, опушенные густыми ресницами ярко-синие глаза, в которых бушевал океан сдерживаемых эмоций, были восхитительно прекрасны. Яркий румянец на ее белоснежной коже, вопреки тому, что девушка говорила мягко и рассудительно, выдавал возбужденное состояние своей хозяйки. Она была рассержена постоянно прикусывала соблазнительные пухлые губы, но всячески старалась не выказывать недовольства. Сдерживалась, хотя было понятно, что при случае не растеряется и в карман за словом не полезет. Уже одно то, что она не пряталась за спину жениха, а сама держала оборону, говорила в ее пользу. Но Морозине отчего-то хотелось уязвить ее. Он сам не понимал, что его толкает на это. Создавалось впечатление, что слова с губ срываются, не договорившись с хозяином, а потому он продолжил словесную атаку на беззащитную девочку, о чем раньше даже помыслить бы не мог. Что ж, лицемерие — это тоже талант, но, как мне кажется, вам и без него неплохо живется. У меня лично создалось ощущение, что в вашей чудной головке сидит сотня лисиц, и они умудряются не задевать там друг друга хвостами. Ну да, пожалуй, так будет даже интересней. Ведь самая интригующая часть маскарада — когда все маски сорваны и правда выходит наружу. Рабелла вновь закусила губу. Каждое слово этого странного человека было как болезненная пощечина, но она изо всех сил продолжала держать себя в руках, ибо после неожиданного выплеска чувств дала внутреннее обещание никак не реагировать на несправедливые упреки. Отец научил ее держать удар. Она здорово поднаторела в этом искусстве с отчимом. Девушку и саму поражало в себе умение во что бы то ни стало сохранять лицо, несмотря на те внутренние бури и ураганы, которые в клочья рвали ее уязвимую душу. Она умела сдержать непрошенные слезы, умела смотреть прямо, не отводя глаз, держать спину ровно. Единственная привычка, выдававшая внутреннее волнение, от которой она никак не могла избавиться — которую не умела контролировать, за которую ее беспрестанно ругала покойная матушка — закусывание нижней губы. Поймав сейчас себя на этом, она бессознательно дотронулась до нее пальцами, чем вновь привлекла взгляд Морозини. «Как же все-таки хороша эта девушка! Как притягательны ее губы!» — подумал он. На ней не было сейчас ни капли грима. Волосы не припудрены по моде, не уложены в замысловатую прическу, Наряд не отличался изяществом, и все же она была удивительно красива, свежая и мила, как спрятавшийся в траве лесной цветок. Альфреда и в первую встречу отметил для себя привлекательность этой девушки, заметил ее тонкую, будто просвечивающую белоснежную кожу, ровную линию бровей, аккуратный носик, потрясающие своим размером и цветом глаза чувственные алые губы. Теперь же разглядел маленькую родинку на левой скуле возле самого ушка, тонкую, грациозную шейку, волнующую формой и размером грудь. От мыслей, бурлящим потоком пронесшихся у него в голове, графа отвлек голосок этой прелестницы, которая, пытаясь держать себя в руках, говорила спокойно и ровно. «Ваше сиятельство, ваше сердце так переполнено сарказмом, что вряд ли заметят проблеск истинных чувств». Таким людям, как вы, всюду будут мерещиться обманы, и коварство. Морозине громко хмыкнул. «Милая синьорина, вам ли говорить об истинных чувствах? Если мне не изменяет память, вы сами уверяли только что моего брата, что недостойны его. А если это так, то кто я такой, чтобы это оспаривать?» виктория решил, наконец, вмешаться. «Часто тот, кто любит говорить в лицо все, что думает, Страдает от излишней гордыни, ибо ставит себя на одну ступень с Господом, пытаясь улечить в чем-то другого, подпитывает собственное эго, ведь он считает себя при этом абсолютно безгрешным, произнес Викон довольно запальчиво. Арабелла, боясь, что братья могут сейчас из-за нее поссориться, решила вмешаться. Милорд, признаюсь, что я искренне надеялась на иной прием, однако я понимаю ваше недовольство выбором брата. «Поверьте, я, как и вы, уверена, сеньор Виттори заслуживает иной, лучшей партии». «Лина, не надо!» — попытался перебить ее Виконт. Она остановила его касанием руки и продолжила, обращаясь к графу. «И все же, ваше сиятельство, коли обстоятельства сложились таким образом, я искренне рассчитываю на вашу снисходительность. Если вы проявите каплю терпения и познакомитесь со мною ближе...» Уверена, вы поймете, насколько я ценю и уважаю вашего брата. До встречи с Виконтом я считала, что рыцарство давно умерло. Теперь знаю, нет, отдельные его представители еще существуют. Благородство, честь и галантность у сеньора Витторе в крови. Если Господу будет угодно и свадьба свершится, я приложу все усилия, чтобы стать верной женой и надежной спутницей Виконту. Прошу вас, примите меня в ваш семейный круг, если не с благосклонностью, то не с такой взыскательностью. При этих словах девушка с такой искренностью и такой неоспоримой прямотой взглянула на морозине своими прекрасными глазами, что у него буквально на полуслове застыли, пытавшиеся сорваться с языка желчные комментарии. Ее речи, высказанные от чистого сердца, а в том, что это было именно так, у Альфреда почему-то не осталось никаких сомнений, Заставили его промолчать. Он лишь нахмурился и недовольно поджал губы. Между тем Витторе просиял счастливой улыбкой. «Анжелина, любимая, уверен, все будет именно так, как вы говорите. Я чувствую себя в раю с той самой минутой, когда вы счастливили меня своим согласием». Морозини вперил в младшего брата скептический взгляд. «Пожалуй, я вас оставлю, пока ты, мой друг, не затопил меня пафосом до да удушья». Он повернулся к дорожке, ведущей от ротонды, и уже хотел было уйти, но потом передумал, остановился и обернулся. «Впрочем, знаете, выскажу вам, пожалуй, напоследок еще пару слов. Пусть это будет своеобразной «прекана дель конте моразини». Криво усмехнувшись, он продолжил. «Знаешь, братец, женитьба — это бесспорное зло, но оно завещено нам природой, поэтому от него никуда не деться. И уж если Господу будет угодно, чтобы этот марияж свершился, помни, что женятся на грезах, выходят замуж за фантазии, а вместе с обручальным кольцом с головой окунаются в суровую правду жизни. Поэтому в этом деле лучше обойтись без спешки. Как говорится, поспешивший кот сотворил слепых котят. Тебе же, Витора, хочу еще напомнить старинную английскую поговорку. Love without return is like a question without an answer Любовь без взаимности, как вопрос без ответа А вас, милейшая signorina, пожалуй, следует предупредить, что между претерпеться к мужу и полюбить его лежит пропасть, сравнимая с мифическим тартаром. И еще одно: Даже если вы утопите правду, она неизбежно всплывет и нарастит такую мощь, что однажды штормовым валом смоет все, что ей встретится на дороге, включая такое чистосердечное с виду создание, как вы. Когда Альфредо зашел в полоцину, он, прежде чем подняться к себе, заглянул в столовую. Достал из креденса первую попавшуюся бутыль. Ею оказалась темно-коричневая настойка ночино. Плеснув себе немного в бокал, мужчина подошел к окну, из которого открывался вид на парк. Ему сейчас было хорошо видно, как Виттора провожает к воротам Виллы свою гостью. Там ее поджидал небольшой экипаж, на который сам граф, когда возвращался с конной прогулки, от чего-то не обратил ровным счетом никакого внимания. Девушка шла по дорожке к воротам, держа Виторе под руку, и они о чем-то спокойно переговаривались. Ни эмоциональных жестов, ни взглядов глаза в глаза. И все же Альфреда от чего-то было неприятно смотреть на эту парочку. Он отошел от окна и опустился с бокалом в руках в кресло, стоящее рядом с Геридоном. Сделав несколько глотков горько-сладкой жидкости, приятно согревшей горло, граф попытался осмыслить причину, по которой неожиданно для самого себя так вызверился на избранницу брата. Он никогда не вел себя так прежде. Никогда не был груб и циничен в разговорах с женщинами. Не позволял себе открыто высказывать нелицеприятные вещи. Почему же сегодня с ним произошла подобная метаморфоза? Только ли от того, что не доверял этой девице? Пожалуй, так было до встречи с ней. А теперь? Что он думает о ней теперь? Сегодня невеста брата показалась ему искренне открытой. И это одно из двух. Либо она прекрасная лицедейка, либо... А что «либо»? Что он не прав в своих предположениях на ее счет? Что она может стать достойной партией для Витора, но хочется ли ему этого? Порадуется ли он за брата? Почему не хочется даже представлять эту парочку вместе у алтаря? Миссир, вам подать каких-нибудь закусок? Предавшись размышлениям, Альфреда даже не заметил вошедшую служанку. Это была все та же смуглая девушка с очень живыми, выразительными глазками. Рассматривая ее, Альфреда молча потер пальцами подбородок, а потом отчего-то спросил. «Как тебя зовут?» «Джулиана, ваше сиятельство», — ответила красотка, приветливо улыбнувшись и обнажив ряд ровных здоровых зубов. Морозини еще какое-то время задумчиво смотрел на служанку, а потом не в попад, словно только что вспомнил ее вопрос, ответил. «Нет, Джулиана, ничего не нужно. Можешь быть свободна». Девушка присела в книксоне и удалилась. Аграф допил начина, поставил макал на геридон, поднялся и вышел из столовой в другую дверь. Один вывод он сделал точно: Он возьмет себя в руки и постарается не манипулировать исходом ситуации, приложит все усилия, чтобы не беспокоиться о данной дилемме. Попробует дистанцироваться, принять вещи такими, какие они есть. Пусть все идет своим чередом. В конце концов, может быть, прав падре Антонио, и в этом тоже есть замысел Божий. Возможно, именно надежда на лучшее и приведет к желанному исходу. Виттори подвел сеньорину Форческо к экипажу и перед тем, как попрощаться, взял ее руки в свои, поцеловал их поочередно с особой нежностью. Лина, вы сегодня необыкновенно пахнете. Девушка смущенно улыбнулась. «Ничего необыкновенного, простая лаванда». Витторе вновь поцеловал ее руку у самого запястья. «Нет, вы пахнете весенним дождем, яркой радугой, надеждой на что-то светлое, лучшее, как маленький лучик счастья, благоденствия, неясных мечтаний, нежданных везений, радостных дней». Арабелла залилась румянцем смущения. «Виконт, вы ставите меня в неловкое положение своими словами. Я ощущаю себя недостойной таких чувств. Я уже говорила вам сегодня, что до отчаяния переживаю о том, что не могу ничего рассказать о себе». Витторе ласково улыбнулся и накрыл ладошку девушки своей в знак поддержки. «Не переживайте об этом, милейшая Анжелина. После обручения мы с вами отправимся в Неаполь. Там вы обязательно найдете тех, к кому вы плыли». Белла высвободила свою ладонь и возразила. «Прежде чем найти тех, кому я плыла в Неаполе, я должна найти самая себя». Витторе вновь взял ее за руку. «Не страшитесь того, что не помните прошлого. У нас впереди целое будущее, и лишь от нас зависит, каким ему быть». Девушка расстроенно вздохнула и посмотрела куда-то вдаль, будто пыталась найти там очертания этого самого отдаленного будущего. «Больше всего я боюсь, что что-то из прошлого, о чем я позабыла, может омрачить мое будущее, может разрушить тот хрустальный замок из надежд и мечтаний, которые я задумаю и захочу воплотить», — произнесла она горестно. Виктора нежно коснулся пальцами подбородка девушки и повернул ее лицо к себе. «Вы помните, моя дорогая, что сказал вам епископ Дория? Не всякое беспамятство — наказание». Иной раз оно — защита от той скверны, которая обрушивается на нашу голову, от тех бед и несчастья, через которые нам приходится пройти. Так Господь пытается защитить наши неокрепшие души. Если и было что-то неприятное в вашей жизни прежде, пусть оно там и останется, а мы с вами перелиснем эту страницу и начнем жить с чистого листа». Белла с горячностью в голосе ответила. «Да, но тот факт, что я не могу вспомнить ничего о себе, не внушает доверия очень многим. Взять хотя бы вашего брата». «Не будем сейчас о брате», — Витторе прервал ее на полусловие. «Встреча с Альфредо не оправдала моих ожиданий. Я вообще понял сегодня одну вещь. Нелепо строить предположения». Теперь уже Белла попыталась вдохновить Виконта. Но и без ожиданий жизнь невозможна. Без них она скучна. «Наши ожидания расцвечивают жизнь, как радуга после грозовое небо. Молодой человек словам девушки лишь улыбнулся. «Витора, можно задать вам один вопрос?» «Конечно, можно и не один». «Ваш брат, он всегда такой?» «Какой?» «Колкий, колючий». Девушка смущенно улыбнулась. «Знаете, он мне напомнил сегодня сицилийскую граниту». Насколько внешне притягательный, настолько же холодно обжигающий изнутри. Захочешь попробовать, и у тебя немедленно сведет зубы. Ведь Торе невесело усмехнулся такому сравнению, как будто своими словами девушка попала в унисон его собственным мыслям. «Знаете, Лина, у нас с братом часто случались подобные словесные подерушки, но я никогда не видел, чтобы он в такой манере разговаривал с женщинами. Брат всегда и со всеми. Даже с теми, кто ему не нравился, был в высшей степени выдержан и любезен. Его манеры всегда были более чем безупречны. Его любимая французская поговорка «les mots qu'elles n'ont pas dit» — «les fleurs du silence» — несказанные слова цветы молчания. Он старался лучше промолчать, чем обидеть чем-то человека. Он не был таким мизантропом, напротив, был в высшей степени человеколюбом. Любил повторять за французами «Chacun a son péché mignon» — «У каждого есть свой милый грех». Вы знаете, он ведь всегда пользовался огромной популярностью у дам. Уверен, что и сейчас, стоило бы брату объявиться в свете, к нему очередь из невест выстроилась бы длиннее, чем к святому причастию в пасхальной вигилии издешнего прихода. Но, как видно, обстоятельства жизни сильно изменили его. Викон замолчал, раздумывая, стоит ли посвящать девушку в эти самые обстоятельства, или все таки следует повременить. Поразмыслив, решил сменить тему. «Пожалуй, вы зря сегодня противоречили ему, милая Алина. Обычно тот, кто противоречит, лишь распаляет противника в споре. Постарайтесь в следующий раз не поддаваться на его провокации». Рабелла невесело усмехнулась. «Хотелось бы мне избежать следующего раза». Но боюсь, что такой удачи мне Господь не пошлет. Во всех смыслах было бы лучше, если бы мы с вашим братом держались каждой своей стороны улицы. Она улыбнулась Виконту, извиняющейся улыбкой. Однако мне пора. Сеньора Форческо будет очень недовольна, если я не приведу себя в порядок к До встречи в Кеза де Санта-Мария Асунта. Она подала руку Виконту в знак прощания, поцеловав пальцы девушки, Молодой человек помог усесться ей в экипаж. «Все-таки мне повезло, что я встретил на той памятной месте эту милую сеньорину», — думал Виконт Морозини, глядя вслед удаляющейся повозки. Он ждал и не мог дождаться, когда назовет Анджелину «своей» во всех смыслах этого слова. Витторе нисколько не лукавил, когда говорил, что его любви хватит на двоих. Он был уверен, что ему предначертано быть с этой женщиной и очень надеялся, что в его случае сработает старая английская мудрость. A lot of hearts are caught in the rebound. Много сердец бывает поймано рикошетом. Да, он уповал на то, что его любовь непременно отзовется в сердце этой чистой, светлой девушки. Он нисколько не верил каким-либо пересудам на ее счет. Как говорится, молва, как и пыль, оседает на любом, даже самом безгрешном. Одно омрачало его счастливо приподнятое настроение — странное поведение старшего брата. Неужели он в самом деле стал таким желчным и подозрительным? Это он-то, который в свое время твердил отцу, что злость и подозрения портят мир. Ведь Торе давно не общался с братом лично. С тех пор, как они похоронили мать, и Альфредо засел в Костелло-Диабеле Диабели. Они и виделись-то всего пару-тройку раз. В основном переписывались. Неужели за это время он так сильно изменился? Неужели трагические события прошлых лет были для него настолько болезненными? Виктора в самом деле был сегодня сражен столь вопиющей эскападой брата. Казалось, что перед ним находится совершенно другой человек. Нет, Виконт не ждал, что Альфреда примет его избранницу с распростертыми объятиями. Граф давал понять, как относится к затее младшего родственника. Но чтобы вот так, ни с того, ни с сего, ранить малознакомого человека, тем более хрупкую, беззащитную девушку, стараться нанести ей как можно более болезненный укол, это было совсем не похоже на брата. Виконт шел по дорожке к дому, прокручивая в голове сегодняшнюю стычку. «Нет, он непременно должен еще раз переговорить с Фредо», Не стоит допускать, чтобы подобные сцены повторялись впредь. Он сунул руку в карман Жюстокора и вынул часы. Пожалуй, мне тоже не стоит расслабляться. Нужно поскорее привести себя в порядок к предстоящей прикане, Поторопил он сам себя. Ну а разговор с братом отложим на потом. Виктория и Арабелла сидели на первой скамье в киэзе де Санта Мария Асунта. Прихожан в это время в церкви уже не было. Были только они и преклонных лет священник в епископском облачении, который стоял перед ними, держа в руках римский катехизис. «И читаем мы в Евангелии от Сан-Джованни», растягивая слова, продолжил свою проповедь падре Сальваторе. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак тот». Тут дверь храма со скрипом отворилась, и оглянувшаяся пара, к своему большому удивлению, увидела появившегося в центральном нефе церкви графа Морозини. «Продолжайте, падре», — сказал тот, подходя ближе и нисколько не смущаясь тем, что нарушил таинство. «Я посижу тут, с вашего позволения. Недолго, очень тихо, буквально как муха на стене». Он прошел вперед и сел на скамью в другом ряду, наискосок от молодых людей, вновь обративших свой взор на священника. Епископ Дорио откашлялся и продолжил. «Дети мои, сегодня есть те, кто не верит в святость брачных уз. Они говорят, что глупо брать на себя обязательства на всю жизнь. Я же прошу вас не плыть против течения, восстать против этой крамольной идеи, которая считает брачные узы тщетными и пустыми обязанностями». Я призываю вас сделать выбор в пользу крепкого христианского брака». Прервавшись ненадолго, он отчего-то посмотрел в сторону графа, словно искал в нем поддержки и одобрения. Морозине эта ситуация показалась смешной. Но на него в этот момент были устремлены еще две пары вопрошающих глаз, если не считать строгого взгляда черной Мадонны с младенцем из алтарной части храма. Поэтому он откашлялся и кивнул священнику головой, делая знак, что он вполне согласен со сказанным и что тот может продолжить свои наставления. Епископ в бело-золотом облачении поправил рукой малиновое дзукетто, прикрывающее его лысину, переложил из руки в руку катехизис и продолжил. «Моя цель, дети мои, не напугать вас». «Меньше всего Отец наш Всевышний хочет, чтобы вы прекратили отношения и стали истово духовными. Истинная цель этой приканы — способствовать вашему взаимопониманию и сплочению». В этот момент граф Морозини перевел взгляд на сидящую напротив священника девушку. В ее облике не было стремления обрести взаимопонимание и сплочение. В нем была какая-то неизбывная вселенская печаль. Ее плечи были опущены, голова склонена, глаза смотрели в полони на епископа. Совсем по-другому выглядел Виктора. Его, кажется, и вовсе не надо было увещевать. Он разделял каждое слово, произнесенное церковником. По воле Творца человеческая природа разделена на две половины, ни одна из которых сама по себе не совершенна. В браке муж и жена обогащают друг друга качествами, присущими их полу, тем самым соединяя их в единую плоть. Только так они достигают совершенства. Брак — это ваш совместный путь в Царствие Божие. Вы спросите, действительно ли у Бога есть план относительно вашего брака? Многие пары не понимают, что у Вседержителя нашего всегда есть план относительно того, каким должен быть брак, и что следование Божьему плану в отношении брака — это путь к супружескому блаженству на всю жизнь. Исполнение Божьего плана является ключом к наполненному радостью браку. Следование ему помогает достичь святости в супружеской жизни — а также в рождении и воспитании детей ваших». В этот момент сидящая перед священником пара молодых людей вновь вздрогнула, услышав скрип, а затем и стук закрывающейся двери. Оглянувшись, они увидели, что церковь уже пуста. Мухи по имени граф Морозини, по всей видимости, наскучила слушать эти увещевания. Альфреда, выйдя из церкви, спустился по ступенькам к морю. Оно уже окрасилось в лазорево-фиолетовые тона, отражая висящие над ним предзакатные облака с розовым подбришьем. Граф Морозини смотрел на море и пытался понять, зачем он здесь. Старший из братьев и сам не заметил, как и почему очутился в церкви в это самое время. Просто не смог усидеть дома. Что-то толкнуло его прийти сюда. Ему вдруг захотелось лично убедиться, что все эти разговоры о предстоящей помолвке и обручении не понарошку. Вот он и пришел, вот и убедился. Но от чего же ему так хочется задать тот самый кромольный вопрос? А в самом деле, есть ли у Господа план относительно конкретно этого брака? И почему ему кажется, что Всевышний непременно усмехнулся бы, заслышав его? Примечание. «Скольо дель Пиперно», в переводе с итальянского «утёс Пиперно». Пиперно — вулканический природный камень, который использовался при постройке многих исторических зданий компании в целом и Неаполя в частности. «Туше». Это восклицание в споре означает, что один из участников потерпел поражение. Спорщик признает, что в переносном смысле его уложили на лопатки. Марияж «брак», «свадьба». В контексте главы употребляется с оттенком иронии и означает скорее несерьезные любовные отношения. Тартар. В древнегреческой мифологии глубочайшая бездна, находящаяся под царством Аида. Креденса. Невысокий шкаф с распашными створками, покрытый резьбой или росписью, распространенный в Италии в эпоху возрождения. В нем хранили посуду, напитки и продукты питания. Ночино. Традиционный итальянский ореховый ликер из незрелых грецких орехов, крепостью 40 градусов, изготавливаемый методом настаивания. Готовый напиток обладает темно-коричневым цветом, глубоким ароматом и горько-сладким вкусом. Геридон — круглый столик на одной ножке. Гранита — сицилийский десерт, представляющий собой колотый фруктовый лед с сахаром. Разновидность щербета, но имеет более плотную структуру. Вигилия. Общественное богослужение в католической церкви от захода солнца до рассвета. Вигилия обычно проводится в канун праздников. Эскапада. В контексте главы слово употреблено в переносном смысле и означает странную выходку. Неф. В романских и готических церквях продолговатая, покрытая сводами часть здания, простирающаяся от главных входных дверей до хоров. Цукетто. Традиционный головной убор священнослужителя Римско-католической церкви.